Воздержанность в еде рождена или заботой о здоровье, или неспособностью много съесть. Человеческие дарования подобны деревьям. Каждое обладает особенными свойствами и приносит лишь ему присущие плоды. Быстрее всего мы забываем то, о чём нам прескучно говорить. Когда люди уклоняются от похвал, это говорит не столько об их скромности, сколько о желании услышать более утончённую похвалу. Люди презирают порок и превозносят добродетель только из своей корысти. Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в добродетельных намерениях. Кресата ум, доблесть под воздействием похвал расцветают, совершенствуются и достигают такого блеска, которого никогда бы и не достигли, если бы остались незамеченными. Сибилюбие наше таково, что его не перещеголяет никакой льстец. Люди не задумываются над тем, что запальчивость, запальчивости розьнь Хотя в одном случае она, можно сказать, невинна и вполне заслуживает снисхождения, ибо рождена пылкостью характера, а в другом весьма греховна, потому что проистекает из неистовой гордыни. Величием духа отличаются не те люди, у которых меньше страстей и больше добродетелей, чем у людей обыкновенных, а лишь те, у кого поистине великие замыслы.